Глава 10. Но пока малышка молчала, издавая лишь довольное кряхтение, отусили высусить бутылочку одним махом. Бедняжка заждалась, пока я мыла бутылочку и готовила ей новую порцию смеси. "Давай возьмём её сегодня с собой. Погуляем до водопада, устроим пикник", предложил Глеб, войдя в кухню. Задумавшись на минуту, я решила согласиться. Дочке и впрямь не помешает прогулка. а то я, боясь всего на свете, не выпускала ее дальше веранды. Правда, водила поплавать, но это было по вечерам и всего на часик. Так что я чувствовала некоторую вину за то, что мы все время наслаждаемся морем, а Вася большую часть отпуска проводит в доме. «Отличная идея. Только возьмем Богдана. Будет неправильно, что ты весь день проведешь с нами. Мы и так скинули его на Османа и Ксюшу». Выдвинула я условия. Я и так чувствовала себя виноватой за то, что забираю на себя всё внимание Глеба. Что поделать, если ему интереснее проводить время с близнецами, и я не пренебрегаю сыном, неожиданно твёрдо заявила я. "Я не это имела в виду", тут же запротестовала я, удивлённая его вспышкой. "Просто он может не так понять. Дети очень ранимы и понимают больше, чем мы думаем". "Я тебя услышал, Мусь. Давай я её покормлю, а ты займёшься завтраком". Просто умираю с голода. А как ты знаешь, повар из меня тот еще. Да уж, усмехнулась я, передавая ему бутылочку и вспомнив, как он однажды попытался принести мне завтрак в постель. Ты даже тост умудрился сжечь. Это была моя первая и последняя попытка. Заканчивая кормить дочь и беря ее на руки, чтобы дать срыгнуть, улыбнулся он, видимо, поняв, о чем я подумала. «Э-э-э». Начала что-то лепетать малышка, тем самым прерывая наш разговор. Я занялась завтраком, чувствуя, как урчит в желудке от голода. Достала яйца с беконом и приступила к приготовлению своего пышного фирменного омлета, который Глеб так любил. «А можно забраться на скалы?» В нетерпении подпрыгивал Богдан на одном месте. Мы только добрались до водопада, и мальчик был взволнован, представший перед ним картиной. «Нет, это опасно». С улыбкой покачал головой Глеб. «Но «Ну, я возьму тебя с собой в середину озера. Договорились?» «Да». Тут же забыл ребёнок про отказ. «Какая Вася красивая!» Подбегая и садясь на корточки перед малышкой, прошептал мальчик. Я не могла с ним не согласиться. Я одела дочь в миленький белый сарафан, подаренный Ксюшей. Он был расшит яркими алыми ягодами, привлекая взгляд. а также к нему в комплект шла Панама с козырьком, защищавшая малышку от солнца. «А она тоже будет купаться?» С любопытством спросила. «Конечно», — улыбнулась я, продолжая с помощью Глеба расстилать одеяло. «Но только со мной, на самом берегу». «Здорово! Да, Вася?» «Эхэ!» Тут же растянула дочка ротик, показывая свой единственный зубик. «Скоро вылезет еще один, тот самый», из-за которого она мучилась всю ночь, и малышка станет похожа на миленького кролика. Я так рад, что Богдан любит Васю, неожиданно проговорил Глеб так, чтобы слышала только я, впервые затрагивая запретную тему. Да, я тоже. Только и смогла выдавить из себя я. Было не лучшее время говорить об этом. Знаешь, я тут подумал. Глеб, давай не сейчас. Мы ведь договорились оставить серьёзные разговоры и просто наслаждаться отдыхом. Пожалуйста, давай не будем портить такой чудесный день, взмолилась я. Почему наш разговор должен его испортить? нахмурился он, доставая из корзины контейнеры с едой и кладя их на одеяло. Я не знаю, но не хочу думать о чём-то и что-то обсуждать. Давай просто наслаждаться этим днём. Поговорить мы всегда успеем. Тем более говорить о чём-то при детях. Хорошо, извини, сдался он к моему облегчению. Только ответь мне на один вопрос. Для меня это важно, для понимания ситуации. Внимательно наблюдая за моей реакцией, попросил он, заставляя меня напрячься. Спрашивай. Мы поссорились перед моим падением. Поэтому ты такая отстранённая? Глеб, для меня это важно. Повторил он непреклонно. «Да, но я не хочу это обсуждать. Давай поговорим об этом, когда ты всё вспомнишь и сможешь ответить за эту ситуацию». «Даже так?» — невесело усмехнулся он, качнув головой. «Видать, нехило я напортачил». «Именно так!» — не стала я щадить его чувства. «Богдан, иди есть!» — позвала я мальчика, не желая продолжать этот разговор. Она положила всего понемногу в тарелку и передала ребёнку. "А тебе клубничку. Но сначала снимем эту красоту, чтобы не испачкать". Узяв из переноски дочку, я стянула с неё сарафан. "А ей можно?" с интересом спросил Глеб. "Она лишь её по надкусает. Главное делать это под присмотром", вздохнула я, вспомнив слова врача. Наш педиатр поругала меня за то, что я после случая с кошачьей шерстью стала бояться давать ей что-то помимо каши и детского пюре. «У неё даже зубик есть!» — с энтузиазмом сказал Богдан, приканчивая бутерброд с лососем. «Ага, а скоро появится и второй!» — подмигнула я ему. «Эхэ!» — проворчала дочка, недовольно отбрасывая в сторону ягоду и слезая с моих колен. «Эй, ты куда?» — рассмеялась я, когда дочка поползла по одеялу прямо к хлебу. «Аккуратней, малышка!» — вторил мне Глеб, явно позабавленной дочкой, которая, не обращая внимания на еду, ползла прямо по ней к своей цели. Только вот вместо того, чтобы попытаться взобраться к тому на колени, она потребовала его еду. «Эх, а я думал, ты хочешь ко мне!» Пожурил её Глеб, позволяя забрать ярко-жёлтую грушу, которую ел. Видимо, именно она и привлекла внимание дочери. У нее начал просыпаться пищевой интерес. Улыбнулась я, наблюдая за попытками дочери откусить фрукт. «И-и-и-и!» Видимо, получив совсем не тот результат, на который рассчитывала, психанула она, откидывая грушу подальше. «Вот ведь маленькая капризуля!» Дело на строгим тоном протянул Глеб, разворачивая ее к себе и принимая щекотать. «Отобрала мою еду и выкинула, хулиганка!» «Ну я тебя сейчас!» Скативс с места, Глеб пошёл в сторону воды под радостный клич дочери. "Глеб!" крикнула я ему вслед, тоже начиная хихикать. Сначала проверю температуру воды, и дать ей привыкнуть. "Знаю я". Лишь махнул он мне рукой, продолжая что-то тихонько говорить дочери. "Ну что, пошли им и мы купаться?" повернулась я к Богдану, закончившему есть. "Пошли, только я не умею плавать", поделился он смущённо. "Я тоже" Но мы не будем заплывать далеко, не то папе придётся нас спасать, подмигнула я ему, вставая и стягивая свой сарафан, под которым на мне был скромный купальник. Богдан также стянул шорты, оставшись в плавках, и побежал кромке воды, где уже развелись Глеб с Васей. Ого, какая тёплая! воскликнул ребёнок, с ходу бросаясь в воду. Бодя, далеко не заплывай. Я знаю, пап, Договорил за него Богдан. Молодец, что знаешь, потрепал его Глеб по волосам. Но ну, я отец, и моя работа волноваться. Так что, пожалуйста, будь послушным мальчиком и не заплывай далеко, снова повторил он. И следи, чтобы Муся далеко не заплыла, подмигнул он сыну. Ну, спасибо, фыркнула я, погружаясь в воду. Не знала, что я приравниваюсь к уровню ребёнка. Напомнить тебе, как ты чуть не утонула вчера. «И заметь, это было прямо у берега». Продолжая водить дочь по воде, бросил он в мою сторону. «Ты теперь всю жизнь мне это будешь вспоминать?» Брызнула я в его сторону водой, что очень понравилось малышке, судя по её восхищённому визгу. «А как же?» «Ну ты!» Брызнула я снова. «Кто?» Зная, что при детях я не стану ругаться, приподнял он нахально бровь. «Редиска, вот кто!» Показала я ему язык, отворачиваясь и сосредотачиваясь на Богдане под его заливистый смех. Глеб. Наблюдать за Мусей в купальнике было тем еще испытанием. Мне и так с трудом давалось удержать себя в руках. А тут еще и это соблазнительное чудо маячит прямо перед глазами. После родов ее фигурка стала еще аппетитнее, округлившись в нужных местах. Глеб! Глеб! Отвлёк меня голос моего чуда. Что? Я тебя уже несколько раз позвала. Ты где летаешь? с улыбкой спросила она. Задумался, качнул я головой. Не говорит же я о том, что потерялся в фантазиях о ней и её купальнике, а вернее, о ней без купальника. Чёрт, почему мне кажется, что моё воздержание длится больше одного месяца? Пойдём домой. Дети устали. Кивнула она в сторону лежащего на одеяле Богдана. «Моя крошка устала?» Прижал я к себе дочурку, которая с восторгом продолжала дрогать руками в воде. «Она маленький энерджайзер. Даже если устанет, не поймет!» Закатила глаза Муся. «Ее мама устала. Так что давай возвращаться». «Хорошо», — согласился я, выбираясь вместе с дочкой на берег. «Жаль возвращаться в холодную столицу», — вздохнула Маруся. натягиваешь свой шарфан прямо поверх мокрого купальника из-за чего тут чётко вырисовывался сквозь светлую ткань. "Я думал, ты любишь зиму", тряхнул я головой, выгоняя из неё пошлые мысли. "Люблю, но порой не доедает, тем более, когда у тебя маленький ребёнок, которого нужно одевать в несколько слоёв, прежде чем выйти на улицу. А тут надел платья и всё", вздохнула Муся. Можем купить этот остров Франсуа Османа и переехать сюда навсегда, предложил я ей. Бедный Осман даже не подозревает, что друг планирует увести у него остров прямо из-под носа, отшутилась она, начиная собирать еду обратно в корзинку. Я промолчал, поняв, что она в очередной раз проигнорировала тему нашего будущего. Муся не была такой. Будь дело в простой ссоре, она не вела бы себя так. Она забыла бы про любую ссору и недопонимание после случившегося со мной. Но она вела себя так, словно мы чужие. И кажется, мне придётся надавить на друга и всё узнать. "Перестань, Глеб", вскочил с места Осман после моего ультиматума, позвав друга прогуляться по пляжу, пока наши женщины готовят ужин. "Я потребовал всё мне рассказать, поделившись своими соображениями. перестать, как бы ты чувствовал себя на моём месте. Забыть всё и чувствовать, что любимая женщина врёт тебе, говоря, что всё хорошо и вы вместе, но ведёт себя так, словно вынуждена. Я резко замолчал, заметив тень, промелькнувшую на лице друга. Неприятный холодок пробежался по коже, и я, глубоко вздохнув, приготовился к худшему. Говори, Осман. Если не скажешь, нашей дружбе конец. И я сейчас серьёзен, как никогда. Незнание только ухудшает моё состояние, о котором вы все так печётесь. Твоя бабушка её шантажировала. Ошарашил он меня. Что? Чем? Запуская руку в волосы, прорычал я, прекрасно зная, на что та способна. Сама мысль о том, что она могла запугать мою девочку. Маруся виновата в твоём падении. Вы не были вместе, как она заявила. На самом деле, ты так и не смог отыскать её после побега. Вернее, смог, но Варя спутала твои карты. И ты, решив, что навсегда останешься безвольным инвалидом, решил отпустить её. Что? О чём ты, чёрт возьми, говоришь? Не в силах поверить в услышанное, прорычал я. Я с самого начала был против лжи. Ты знаешь, я её не терплю. Но твой врач настоял на этом. Когда Маруся вернулась в мою жизнь, Проигнорировав его слова, спросил я. Чувствую себя убитым этими новостями. Около месяца назад мы с Ксюшей встретили ее в торговом центре. Увидели ребенка и решили сообщить тебе. К тому моменту ты полностью встал на ноги и заново занялся ее поисками. Ксюша решила, что та встреча была судьбоносной. И что дальше? Я приехал, и мы помирились? С надеждой спросил я. Не совсем. Замялся Осман. Тогда как? Не выдержав, резко спросил я, прекрасно понимая, что друг не виноват в моих несчастьях, но не в силах сдержать кипящие во мне эмоции. Она заявила, что ребёнок не твой и вообще выходит замуж за другого, но это оказалось неправдой, поспешил он добавить, видя моё состояние. С девочкой случилась беда, и она была вынуждена обратиться к тебе за помощью, после чего ты привёз её в дом своей бабушки. Что по мне, изначально была ошибкой Ну, а дальше ты знаешь. Она узнала про твою жену и скинула тебя с лестницы. Попытался он пошутить, видя мое напряжение. Что именно она узнала? Прохрепел я, не веря собственным ушам. Санта-Барбара какая-то, ей-богу. Только то, что ты женат. Остальное, как я понял, ты и рассказать не успел. И что мне теперь делать? Не понимая, как умудрился так встрять, спросил я. Попытайся объясниться. но лучше сделай это по приезду. И с бумагами на руках. Женщины любят действия, а не пустые слова. Оформи развод, как и собирался год назад. Чёрт, чёрт, чёрт! Почему я до сих пор его не оформил? прорычал я, злясь на собственную глупость. Угадай с трёх раз. Закотил глаза Осман. Бабушка, нахмурился я. Она самая. У твоей Лены наметился прогресс. И так как, являясь ее мужем, ты имеешь полное право распоряжаться ходом ее дальнейшего лечения, бабушка не хотела, чтобы я лишился права принимать решение. Закончил я за него. Именно. Но, думаю, теперь, когда обстоятельства в твоей жизни поменялись, ты не станешь ее слушать. Я сейчас же позвоню своему адвокату и потребую начать оформление документов. Давно пора сбросить этот балласт с моей шеи? Прорычал я, не веря в собственную глупость. Не говори пока Сморосе. Ты сейчас на взводе и можешь сказать что-то, о чём пожалеешь. Проведите в спокойствие оставшиеся деньки, а потом по приезду разберитесь со всем и попытайтесь начать всё с чистого листа. Наподстоил меня друг. И единственное, чего мне хочется, это завтра же сесть на самолёт и по приезду устроить бабушке хорошую стряску. Это же надо додуматься шантажировать мою женщину. Не годовал я. «Ну, она не первая, кто ее шантажировал. Так что будь готов к тому, что Муся не примет тебя с распростертыми объятиями», вывалил на меня очередную шокирующую правду Осман. После его рассказа о моем недостойном поведении и шантаже я долго сидел на берегу, не в силах понять собственные поступки. Как у меня только язык повернулся шантажировать Мусю здоровьем нашей дочери. Неужели этот год без нее сделал он меня настолько черствым? Я ведь не такой. Я бы никогда не стал намеренно причинять Муси боль. Или стала бы. Почему наши отношения дошли до такого? Где я ошибся? Неужели нужно было преодолеть свой страх потери и изначально рассказать ей о Лене? Но если я расскажу, разве будет она любить такого мужчину? И любит ли еще? Глеб, все в порядке? Ты весь вечер какой-то тихий. Спросила меня Маруся перед сном. Голова болит. Пытаясь не звучать зло, ответил я, продолжая играть с пальчиками дочки, что удобно устроилась под моим боком. Голова? Тут же втрепенулась Маруся, раскладывающая наши вещи, которые приходящая служанка вернула после стирки. Не волнуйся, это никак не связано с моей травмой, опережая её вопрос, ответил я. Просто обычная головная боль. У меня есть лекарство? Не нужно, я уже принял, грубее, чем собирался, отрезал я. И, словно почувствовав моё напряжение, заползла на меня дочь, накрывая мои щёки своими пухлыми ручками. Малышка была вялой и явно хотела спать. Усталая энерджайзер, ласково спросил я, пытаясь сосредоточить всё своё внимание на ней и на время забыть про злость, переполнявшую меня. Ложь Маруси ранила сильнее, чем я хотел признавать. «Иди к папе. Папа тоже хочет спать, и чтобы его обняли». «Яй!» yeah. Словно понимая мои слова, поддакнула она мне, кладя свою головку мне на плечо и позволяя удобнее устроить себя на мне. Василиса была невероятно ласковым ребёнком. Всё-таки девочки так отличаются от парней. Или же дело в моём восприятии. При мысли о том времени, что пропустил, Я почувствовал очередную колу вины. Ведь получается, я вновь допустил ту же ошибку, пропустив самое важное время в жизни уже второго своего ребёнка. Хотя в случае с Василисой это и было не намеренно. В случае же с Богданом, наверное, я никогда не смогу простить себе того, как вёл себя при его рождении. Я не был готов становиться отцом в 26. Как и жениться, особенно на лени. я ведь прекрасно знал, какая она. Она могла обдурить мою бабушку, но не меня. Какая нормальная женщина, находясь на восьмом месяце беременности, станет пить и садиться в таком состоянии за руль? И как испытывается чувство к такой женщине? Всё, что ей было нужно это состояние моей семьи и имя. Моя бабушка, как оказалось, с детства вбивала ей в голову эту дурь. которую она подхватила и стала одержима ей. Но не только они были виноваты в моём безразличии к собственному ребёнку. Я не замечал Богдана и предпочитал не думать о нём в первые месяцы его жизни, уйдя в полный отрыв. Много позже я понял, что значит для меня этот маленький человечек, что он часть меня, от которой я, как бы ни пытался, не смогу отреститься. Надеюсь, сегодня мы сможем выспаться. Прошептала Маруся, ложась со своей стороны и выключая свет. Тебе удобно? Да, мне приятно, что она тянется ко мне, прошептал я, поглаживая уснувшую дочь по спинке. Маруся не стала отвечать, так же как и я, погрузившись в свои мысли. Уверен, они были такими же невесёлыми, как и мои. Уж кому, как не мне знать, каково это жить в Алже? "Я слышала всё по бабушке", взволнованно подпрыгивал сын, не отрываясь от окна машины всю дорогу из аэропорта. "Сейчас доедем", усмехнулся я над его нетерпением. Бодя был бабушкиным сыном. Жизни своей не представлял без неё, и в отличие от моего строгого воспитания, с ним она была совершенно другой. Ксюша с усомным поехали на своей машине, а мы на своей, расставшись в аэропорту. Отдых подошёл к концу. и пора было навести порядок в своей жизни, закрыв все нерешённые вопросы. Если на острове я так и не решился на разговор, то сейчас Марусе не удастся его избежать, как и множество вопросов, на которые я хотел получить ответы. Девушка молчала всю дорогу, словно чувствуя мой внутренний настрой и избегая острых углов. Её напряжение можно было резать ножом. «Что здесь делает машина скорой помощи?» Раздался её голосок, когда мы уже подъехали к парадной. С волнением её вопросом, я поспешил выйти из машины и помочь ей с Васей. Но водитель дал мне знак, что разберётся, и я, извинившись, поспешил внутрь. Мысль о том, что с бабушкой что-то случилось, нет, она здоровее, чем большинство молодых. "Валентин!" закричал я с порога, спешки снимая с себя пальто и стягивая мокрую от снега обувь. Но дворецкий не спешил на зов. «Какого черта?» – вырыгулся я, спеша в гостиную. «Вот так, Леночка. Главное, что ты теперь дома, а остальное наладится. Ты, главное, не переживай. Речь со временем вернется, как и способность ходить. Главное, что позвоночник не сломан». «Господи!» – выдохнул я, в полнейшем шоке уставившись на свою коматозную жену. Обе женщины, и бабушка, и Лена, скинули на меня головы. Вот только жена сделала это очень медленно. А торопела, глядя на нее, я не мог пошевелиться. Стоял в ступоре, как болван, не зная, что делать и как реагировать. Паника накрылась головой. Удушливая волна страха затопила все до предела. Сейчас прямо на глазах все рушилось. Стоит только Маруся зайти в эту комнату. Быстро захлопнув дверь, я сцепил зубы и двинулся к бабушке, чтобы потребовать объяснений. Но она уже с торжественной улыбкой спешила мне навстречу. "Глеб, посмотри, какой сюрприз. Я дождаться тебя не могла, чтобы обрадовать. Садись, садись". Потащила она меня вперёд, насильно усаживая рядом с Леной, которая очевидно стаически держалась. Только вряд ли она могла активно действовать, пролежав шесть лет неподвижно. Я не понимаю, Осторожно начал я, обращаясь к бабушке. С женой говорить я был не в силах. Да и судя по всему, она и не могла пока овладеть речью, только сидела вся бледная и смотрела на меня с непонятным выражением. Что ты не понимаешь? Настал тот час, которого мы все так долго ждали. Ну же, хлебни будь, мумии, обними жену. Мумии мне казалась как раслена, но сказать про это я не мог. Не смел говорить такие кощунственные слова. Я же не монстр. «Бабушка!» — добавил я в голос и металл, держась из последних сил. «Столько лет играть в спектакль, жить двойной жизнью. И вот она снова требует от меня изображать то, чего нет. Неужели не надоело обманываться? Но и грубить уважаемой мной родственницы я не мог. Как и вести себя жестко с больным человеком. Поэтому поглядел на Лену и спросил. Как ты себя чувствуешь? Лена слабо улыбнулась. Это всё, что она могла делать. Она нормальна, скоро будет бегать. Затараторила бабушка, ухаживая за своей любимицей. Богу слышал мои молитвы. Все мои надежды сбываются. Я так долго этого ждала. Мы все ждали. Да, дорогой мой, обратилась она ко мне, гладя старой морщинистой рукой по моей. Сухая кожа была очень холодной. Видимо, бабушка нервничала. «Конечно», — тихо сказал я, поглядывая на дверь. Бабушка точно догадалась, чего я жду. И по её глазам я увидел, как она недовольна. «Иначе и быть не могло», — продолжала бабушка тешить свою голубую мечту увидеть нас с Леной счастливой парой. «Леночка скоро поправится. Врачи дали нам рекомендации. Ей нужно много гулять». Я хочу, чтобы ты возила её на коляске в парк, чтобы она дышала свежим воздухом. На каждое слово бабушки Лена реагировала то кивком, то слабой улыбкой, то светящимися глазами. Видеть её такой было очень странно. Но всё же, как ни крути, полноценным человеком она не была, что рождало трудности. И они сразу же появились. Как только бабушка позвала дворецкого и приказала отвезти Леночку отдыхать, Ты не можешь бросить больную жену? Возмутилась она, как только захлопнулась дверь, и мы остались одни. Я не буду ее мужем, бабушка. Хватит считать нас парой. Я не люблю ее. Мы не сделаем друг друга счастливыми. Я люблю, ма. Не смей! Сурово посмотрела она на меня. Ты совсем не думаешь о других. Только о себе и своих хотелках. Побойся Бога, Глеб! Это я думаю о своих хотелках. Я эгоист. Из-за твоей одержимости этой девчонкой я потерял самое ценное, что было в моей жизни. Я люблю Марусю, и мне плевать, что ты думаешь о моей любви. Я слишком долго шел у тебя на поводу. Не можешь же ты всерьез полагать? Хватит. Мне плевать на твою Лену, пойми, ты уже черт побери. Хватит манипулировать мной. Я не твоя марионетка. Я живой человек со своими мечтами и надеждами. Из раза в раз ты находишь способ давления на меня. Но в этот раз нет. С меня достаточно, бабушка. Живи со своей Леной, строй с ней свой выдуманный идеальный мир, но без меня. Она твоя жена, твоя обязанность, моя обязанность. Это моя любимая женщина и дочь. Я и так пренебрегал этой обязанностью во благо тебе и твоему спокойствию. Никогда не думала, что ты такой слабый и безответственный. Что я воспитала такого человека? Бросить жену в такой ситуации? Лена! Лена, Лена, Лена, кричал я в бешенстве, не в силах сдержать свой гнев. Ты что-нибудь ещё в состоянии видеть кроме неё? Почему моя боль тебе безразлична? Ты сделала из меня мужчину, за которого мне стыдно. Не смей повышать на меня голос. Я вырастила для тебя идеальную жену. Образованная, красивая, с благородным происхождением. А что сделал ты? Променял ее на нищенку. Бродяжку, которую подобрал на улице. Развлекайся, я все понимаю. Ты мужчина, и вполне естественно, что у тебя свои потребности. Но променять жену в такой момент на эту... Господи. Я словно со стеной говорю. В отчаянии запустил я руку в волосы. Успокойся и будь мужчиной. Лена придет в себя, и все наладится. «Богдану нужна полноценная семья», — продолжала говорить непреклонным тоном бабушка. «Очень скоро ты поймешь, что все, что я делаю, ради твоего же блага». «Что ты сделала?» Чувствуя, как неприятное предчувствие заполняет нутро, прохрепел я. С глаз долой из сердца вон, внук. Забудь про эту недостойную и сосредоточься на своей настоящей семье. «Маруся, моя семья». Если ты этого не понимаешь, мне жаль тебя, выплюнул я, решив идти до конца. Что бы ты ни делала, я не отступлю. В этот раз тебе не удастся сломить мою волю, как ты делала это всегда, принимая мою любовь за слабость. Сегодня тебе придётся выбирать, бабушка: меня или Лена. Что ты такое говоришь? Ты в своём уме? вышла она из себя, причитая. Кто ж знал, что я доживу до такого? Твои родители в гробу бы перевернулись. Неужели ради этих слов я всю жизнь заботилась и воспитывала тебя? Ради этой чёрной неблагодарности так выбросила бы на улицу. Лучше бы так, чем попрекал этим всю мою жизнь. Не отступал я. Сколько я тебе должен? Хочешь выплату долга за свою заботу? Кем бы ты был без меня, чёртов мальчишка? Думаешь, нужен этой бродяжке без моего состояния? Что ты представляешь собой без титула и денег? За дело заживой она. Вот, как ты заговорила, бабушка. Отлично. Можешь оставить свои деньги себе. Мне ничего от тебя не нужно. Хватит вести себя по-детски, фыркнула она на моё заявление. Я не шучу, чёрт побери. Я подаю на развод и ухожу из компании. Делай, что хочешь со своим бизнесом, меня это больше не волнует. Исключай из завещания, как грозилась. Можешь оставить всё своей распрекрасной Лене. И объясняйся с ней сама. Играть роль заботливого мужа я не намерен. Какой же ты олух. Думаешь, нужен будешь и ты нищенки без рубля в кармане? Месяца не пройдёт, как прибежишь обратно, ерилась она. Не прибегу, бабушка. С голоду буду подыхать. Не прибегу. А Муся, Мусе никогда не нужны были мои деньги. Именно поэтому я её и полюбил. Но ты не поймёшь. Такие, как ты и Лена, понимают лишь язык денег. Маруся. Бог услышал мои молитвы. Все мои надежды сбываются. Я так долго этого ждала. Мы все ждали, да, дорогой мой. Конечно. Леночка скоро поправится. Врачи дали нам рекомендации. Ей нужно много гулять. Я хочу, чтобы ты возил её на коляске в парк, чтобы она дышала свежим воздухом. Сплыли вновь в новой голове обрывки услышанного разговора. Как я поняла со слов дворецкого, Жена Глеба долгое время пребывала в больнице, и сейчас ей наконец стало лучше, и она вернулась домой. Меня же в связи с этим попросили на выход. Даже вещи мои собрали и загрузили в машину. Также бабушка Глеба распорядилась о том, чтобы купить для меня квартиру в самом центре Москвы, куда меня отвезёт их водитель. Квартира в качестве отступных. Я-то думала, такое бывает только в глупых сериалах. А оно вон как оказывается. Только вот не нужно мне ничего. Тем более от этой старой ведьмы. А Глеб? Как он мог? После всего, что было на острове, снова предпочесть мне другую? В парке он гулять собрался. Жена в дом, а любовница из дома? Так получается. Господи, как же больно. Вот за что мне это? Почему судьба подкидывает мне удар за ударом? Зачем вновь дарить мне счастье, чтобы тут же его отобрать? Если бы не дочь, я бы не выдержала. Настолько невыносимой была боль. Но Вася, ради дочери я должна быть сильной. Мне нельзя падать духом. И в квартиру эту нельзя. Отвезите меня в аэропорт, попросила я водителя, вытирая слёзы. Залезла в телефон в поисках билета домой. Слава богу, жильё у меня имелось, так что было куда податься. Жаль, конечно, дочку. которая вынуждена из-за непутёвых родителей попасть из самолёта в самолёт. Но тут уж ничего не поделаешь. Мне было необходимо покинуть этот город как можно скорее. Чем дальше мы от Глеба и его чокнутой бабушки, тем лучше. Найдя единственный билет в бизнес-классе, я решила, что могу себе это позволить и нажала оплатить. Не в силах ждать до завтра. Да и куда я пойду? Видеть Османа и Ксюшу совершенно не хотелось. Подруга начала бы выяснять, в чём дело, и призвала бы Глеба к ответу. Слушать очередную ложь я была не намерена. Елена Эдуардовна просила отвезти вас. Мне плевать, что она там просила. Или отвезите меня в аэропорт, или вы сидите тут. Не выдержала я, когда водитель подал голос, перестав изображать из себя безмолвную статую. «Эй!» – подала голос дочка, обеспокоенная моим эмоциональным взрывом. Прости, мам, моя хорошая. Всхлипнула я и пытаясь успокоиться, уткнулась ей в макушку. Скоро мы будем дома, и всё будет хорошо. Глеб. В гневе я понёсся в свою комнату и начал скидывать вещи первой необходимости в небольшую дорожную сумку. С трудом вытряс из водителя, куда он отвёз Марусю, и тот выдал мне, что вместо квартиры, куда просила отвезти её бабушка, Хана попросила ехать в аэропорт. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда она направилась. Глупышка наверняка надумала себе самого худшего и решила вернуться туда, откуда я её забрал. В дом, который она создала. Единственное место, которое считала родным и Чёрт, схватившись за голову, опустился я на край кровати. Вспомнил. Выдохнул я. Осознавая, что сам не заметил того, как вернулась память. Причём случилось это не ожидаемой вспышкой воспоминаний, а так, словно я и не забывал. Просто взял и выудил нужное воспоминание, которое спряталось на задорках памяти. Пап, ты уезжаешь? Отвлёк меня детский голосок от размышлений. Мальчик стоял у порога моей спальни, неуверенно застыв в дверях. Вотя, иди сюда. Махнул я сыну рукой. Он тут же двинулся в мою сторону и позволил усадить себя на колени. Я ненадолго пригладил я его волосы. Бабушка сказала, что ты больше не вернёшься, всхлипнул он. Не я же впервые проклял родную бабку. Как только не замечал до сих пор, какая она манипуляторша. Как вообще можно использовать ребёнка? На что она рассчитывала, что я вдруг передумаю и останусь играть в идеальную семью с Леночкой? «Ну что за глупости? Я же твой папа. Как это я могу не вернуться?» Мы с бабушкой немного поругались. Вот она и сказала так. «Мне просто нужно кое-что уладить, и я вернусь за тобой». Договорились? «А та женщина в коляске. Правда, моя мама?» С придыханием спросил он, заставляя меня внутренне простонать. «Вот как ему объяснить? Как найти нужные слова?» Если даже сам не мог до конца осознать реальность, после которой Лена, спустя 6 лет комы, вернулась домой. Мама. Знаешь, будь, это решать только тебе. Ты ведь уже взрослый мальчик, всё понимаешь. Мама очень сильно болела, а сейчас ей стало лучше, и ты наконец сможешь с ней познакомиться, и она может познакомиться с тобой. А когда я вернусь, мы решим, с кем ты хочешь жить: с ней и с бабушкой или со мной и Марусей. Хорошо? Надейсь, что сын поймёт мои слова, спросил я. Но я буду очень скучать без бабушки. Мы будем её навещать. Совсем по-взрослому нахмурился он. Думаю, бабушка этого бы хотела, кивнул я, радуясь, что пока что я у сына в приоритете. Как бы эгоистично это ни было с моей стороны. Я не думал, что Лена способна на любовь к сыну, ведь прекрасно помню её отношение к беременности. Если бы не бабушка, которая подговорила её использовать беременность как рычаг воздействия на меня, она и не подумала бы рожать. И что бы там ни говорила бабушка, я прекрасно знал, какая Лена поверхностная и эгоистичная. Не способна она быть матерью. И вся надежда на то, что хотя бы это раскроет бабушке на неё глаза, что, конечно же, маловероятно. Лена всегда будет для неё непогрешимой. Первым порывом было поехать за Марусей. Но по пути в аэропорт я понял, что мне нечего ей предложить. Мало того, что за душой ничего нет, так ещё и женат. Всё ещё. Чёрт бы побрал этот брак, словно дамоклов меч, висящий надо мной. Как одна ошибка может испортить всю жизнь? Решив, что мне нужна помощь, я развернул машину и взял маршрут в сторону дома Османа. Друг с Ксюшей переехали совсем недавно. построив дом в хорошем районе по собственному проекту. Во мне, конечно, нет да нет пробуждалась гордость. Но если я хотел вернуть Марусю, мне нужно было засунуть ее куда подальше и обратиться за помощью. Адвокат компании мне больше не подчиняется, так что в любом случае нужна была помощь юриста Османа. Я больше не был намерен тянуть с этим чертовым браком. Машину тоже придется вернуть, думала я, паркуясь около их с Ксюшей дома. Я даже не подумал о том, что машина мне больше не принадлежит, по привычке взял её. В общем-то, как и многое другое. Раз уж отказываться от бабушкиных денег, то окончательно, без всяких поблажек в виде машины и банковского счёта. И снова привет, удивлённо приподнял бровь Осман, открыв мне дверь. Извини, что я без звонка. Понимая, что свалился как снег на голову, проговорил я. Всё в порядке. Видя мое состояние, обеспокоенно спросил друг, отступая и давая мне пройти. «Я бы так не сказал. Где Ксюша?» Оглянулся я, заметив, что внизу никого нет. «Укладывай детей спать. Они устали после перелета. Я как раз готовил кофе. Присоединишься?» «Спасибо. Кофе был бы кстати». Повесив куртку на вешалку, прошел я вслед за ним. Некоторое время я молчал. присев за барную стойку и наблюдая за тем, как друг возится с кофемашиной. Осман тоже молчал, давая мне время собраться с мыслями. Я сам не знал, что скажу, но начать с чего-то было нужно. Лена пришла в себя. Выдавил я, когда он поставил передо мной чашку. Что? Когда? Бывший в курсе всего, удивлённо спросил он. Уже 3 месяца, как оказалось. Бабушка скрывала это от меня. А сегодня, когда мы приехали, она была уже там. Бабушка решила, что я должен встречать ее с распростертыми объятиями. Выплюнул я зло. Меня до сих пор не укладывалось все это в голове. «И что ты собираешься с этим делать?» Выдохнул выпавший в осаду Косман. «И где Маруся?» Уехала к себе. Я, кстати, все помню. Качнул я головой, в виде его удивления. «Мне нужен твой юрист». Пусть он любым способом сделает так, чтобы развод был оформлен в течение недели. А с твоим что не так? Лучше в городе ведь», — присвистнул он. «А у меня его больше нет. Ни юриста, ни денег. Ни-че-во», — продолжал я шокировать друга. «Как это? Подожди-ка, ничего не понимаю», — притормозил он меня. «А вот так. Бабушка сказала или деньги, или Маруся». сказала, что я никто без её состояния. Что за чушь, Глеб? Ты годами работал без отдыха. Да, работал, но и тратил тоже немало. Жил на широкую ногу. Так что не могу считать, что компания мне что-то должна, сказал я допив кофе. Как не должна, Глеб? Да если бы не ты, твоя бабушка бы давно всё развалила. Нельзя поддаваться эмоциям. Это твоё детище. Ты годами горбатился. Нельзя просто взять и бросить всё. Я уже бросил, Осман. Я устал чувствовать себя обязанным. Бабушка никогда не оценит моих усилий. Пора идти своей дорогой. Я был бы тебе очень благодарен за помощь. Я верну, ты знаешь. О чём ты, чёрт побери? вспылил друг. А судя, как ты знаешь, я начал работу над новым проектом и вложил туда всё, что заработал на инвестициях. Это были мои деньги. так что я могу с чистым сердцем продолжить работу. Но мне нужны деньги, чтобы запустить всё. И мне нужно, чтобы твой юрист помог с разводом. Об этом не надо даже и просить. Я сейчас же позвоню Юрию. А насчёт денег ты знаешь, я всегда тебе помогу. И ни о каких процентах не может быть и речи. Моя жена сосвет у меня сживёт, если даже услышит об этом. Тогда я не возьму. Спокойно заявил я ему. Я пришёл к себе как бизнесмен к бизнесмену. а не нищий, просящий подаяния. «Что за чушь? Мы друзья или кто? Сколько раз ты помогал мне с вложениями, не требуя ничего взамен?» По-настоящему возмутился он. «Это другое, Осман. Я благодарен тебе за помощь, но быть в долгу не хочу». «Что за долг?» — прервал нас голос Ксюши, которая появилась на пороге кухни. «Твой дорогой друг ушел из дома. И мало того, что бросил все, так еще и просит у меня деньги под процент». Что? Как это ушёл? А где Марис с Усилисой? Тут же засыпала меня взволнована вопросами Ксюша. Пришлось повторять всё заново, прерываясь на ах и вздохи подруги. Вот ведь Маруся даже не позвонила мне. Возмутилась она, когда я дошёл до того, что Муся вернулась домой. Видимо, боялась того, что ты устроишь разборки, невесело усмехнулся я. Меня всегда беспокоило то, что Муся никого не подпускала к себе. Она считала Ксюшу больше маем и им другом, чем своим, хотя это было не так. И правильно боялась. Ты правильно сделал, что поставил наконец свою бабушку на место. Крепостное право давно отменили. Жаль, что ей никто этого не объяснил. Ты не её раб, чёрт побери, вышивала она. Ксюш, обнял её за плечи муж, пытаясь успокоить. Что, Ксюш? Глеб давно мог развить собственный бизнес и отделиться от компании, но вместо этого тащил её на себе. На твоём месте я потребовала бы своё. Ты имеешь полное право на свою долю. Столько лет работать и уйти ни с чем, — говорит самая бескорыстная женщина, которую я знаю. Усмехнулся её муж, целуя Ксюшу в висок. — Я просто хочу уйти с концами, сжечь все мосты, чтобы у бабушки не осталось рычагов воздействия на меня, — объяснил я свои мотивы. Не хочу, чтобы Маросе пришлось что-либо выслушивать от бабушки. Хватит того, что на шантажировала её моим падением с лестницы, разозлился я, она, вспомнив о словах Османа. Я хотела тебе сказать, но потом подумала, что это ваш шанс на воссоединение. И, если честно, надеялась на то, что твоя бабушка осознала свои ошибки и решила вернуть тебе Марию, виновато вздохнула подруга. Единственный мотив у моей бабушки это её дорогая крестница. «На остальное ей плевать», — вздохнул я. «Сейчас главное — оформить развод и убедить Марусю, что я не имел цели обманывать ее. Ни раньше, ни сейчас. Я привез-то ее для того, чтобы все прояснить. Думал, расскажу все, оформлю, наконец, развод». Но в итоге свалился с этой проклятой лестницей и потерял память. «А что с домом?» — после небольшого молчания спросила Ксюша. «Он же твой». «Уже нет». Я решил начать всё заново, значит, начну. Ты главное, уговори своего мужа выдать мне суду с такими же процентами, которые он предлагает остальным своим партнёрам, невесело усмехнулся я. И ещё чего? Какие ещё проценты? Для чего вообще нужны друзья в таком случае? отреагировала она именно так, как и предсказывал Осман. Он даст тебе деньги, и ты докажешь этой старой ведьме, что и сам по себе многого стоишь. Считай, что это и есть твои проценты. Понял? непримиримо заявила она. Вот видишь, не спорь с моей лапой. Дело заветом, а проигрышное, приятель. усмехнулся её муж. Закрыли тему. Никаких процентов. улыбнулась она мужу, когда тот нежно провёлся пальцами по её шее. Что ты будешь делать с Маррусей? Нельзя оставлять её без присмотра. Вдруг переедет, и тогда ищи. грустно вздохнула она. «Не волнуйтесь, я позвоню нужному человеку. Он проследит за ней, пока Глеб будет оформлять документы на развод», — успокоил ее муж. «Ты думаешь, реально решить все за неделю?» — волнуясь, спросил я. Мне не хотелось оставлять Мусю, которая наверняка измучилась в сомнениях одну, но и ехать к ней без какой-либо конкретики я не мог. На данный момент у меня ничего не было. И хотя я знал, что материальные ценности не на первом месте по важности для Маруси, ехать к ней не мог. Вы могли бы пожить в нашей квартире, предложила Ксюша, словно прочтя мои мысли. От своей, как я поняла, тот отказался. А наша всё равно пустоет. Именно в этот момент я понял, что чувствовала Маруся, когда я задаривал её подарками, когда купил для неё ужасно дорогие курсы. Не так-то просто принять финансовую помощь, даже несмотря на то, что для дарящего это всего лишь капля в море. Спасибо. Буду очень благодарен. Засунув гордость куда подальше, накрыл я руку, лежащую на столе. Не знаю, что бы я без вас делал, ребята. Для этого и нужны друзья. Накрывая мою руку сверху, шепнула Ксюша. Ты, главное, верни Марусю и убеди ее, что важнее нее для тебя ничего нет. Верну, Ксюш. Обязательно верну, пообещал я. иначе какой смысл в моей жалкой жизни Конец десятой главы